«Возможно. Возможно, вы правы», — с улыбкой качнул головой Михаил Дмитрич. «Только сейчас я вспомнил, что, когда я учился в школе, это было здесь, в Ленинграде, на Петроградской стороне, в меня самого была влюблена девочка, очень похожая на Таю. Она специально дома с вечера пекла пирожки с капустой и с вареньем, а потом приносила их в сумки». И угощала меня. А я отказывался и тем доводил ее до слез. Хотя теперь я понимаю, что пирожки были просто отчаянно вкусные. — И что же, вы могли оценить тогда ее любовь и преданность? — Конечно, нет. Я был таким классическим очкариком-заучкой. Операцию на глазах в клинике Федорова я сделал уже когда вырос. Тущим и слабым, и откровенная влюбленность в меня этой толстой девочки почему-то только еще ниже роняла меня в собственных глазах. И мне действительно нравились тогда совсем другие девочки, яркие, звонкие. Интересно, что с ней теперь стало? Кажется, ее звали Олей или ларисой что ж наведите справки о ее судьбе с улыбкой посоветовал николай павлович думаю это несложно кто знает ведь насколько я сумел понять ваша погоня за звонкой жар птицей уже в прошлом да уж вздохнул михаил дмитрич дети возвращают нас в наше прошлое вернее всего Как-то я сказал Диме, что ваши ребята похожи на прогрессоров из романов «Братьев Стругацких». Из творчества Стругацких скорее уместно было бы вспомнить «Гадких лебедей». Мне не слишком нравилась эта вещь, она какая-то надуманная, но не в этом дело. Теперь, сейчас, Димины одноклассники кажутся мне больше похожими «На эльфов». «И это тоже правильно», — подтвердил Николай Палыч. «Ваша дочь с ними...» «Искренне сочувствую. Но нет ли для нее лечения? Где-нибудь?» «К сожалению, нет. Органическое поражение головного мозга. Впрочем, сейчас Полина совершенно не страдает». Со мной и моими учениками она чувствует себя вполне комфортно. Интеллектуальную недостаточность отчасти компенсирует развитие эмоциональности. Она много рисует, танцует, поет. У нее легкий характер. Пока я жив и работаю в школе, а кто может сказать наверняка, что знает, как будет дальше? Никто не знает. Энергически качнул головой Михаил Дмитрич. «Совершенно никто. Тут вы абсолютно правы, коллега». Математики посмотрели друг на друга с печальной симпатией. Потом Михаил Дмитрич перевел взгляд в комнату. Языки пламени переплетались в камине и скрещивались тени на стенах и потолке. Разноцветным мерцающим взглядом, Многоглазо и необидно смотрел на него восьмой оклас. За окном падал медленный снег. Ему навстречу взлетали фейерверки. Где-то в городе женщина по имени Оля или Лариса резала пирог с капустой.